глава 8. В тюрьме Уайт Плейнса, ежедневно, не исключая воскресенья, расходуют добрый галлон приедкого дезинфицирующего средства, естественно, разводя его. Чтобы вы не сочли мое утверждение голословным, могу подкрепить его ссылкой на два заслуживающих доверия источника. Надзирателя Уилкса, отвечавшего за наш блок на втором этаже, и мой собственный нос, обладающий тонким нюхом. За двадцать часов, что я проторчал там в течение пасхального воскресенья и понедельника, мне не представилось возможности совершить ознакомительную экскурсию. Однако, за исключением мерзкой вони, жаловаться в газету было не на что. Особенно если согласиться с тем, что общество должно хоть как-то защищать себя от таких головорезов, как я. Моя камера, вернее, наша камера, ибо у меня имелся сосед, оказалась, на удивление, чистой. Одеяло, правда, внушало подозрение и я не стал натягивать его на голову, но, возможно, причиной тому послужила обычная мнительность. Что касается света, то он уступал солнечному, но был достаточно ярок чтобы читать при нем в течение тридцати суток. Когда после досмотра... Меня привели в камеру. Я спал на ходу, поэтому с интерьером и сокамерником познакомился уже только в понедельник. Тюремщики были дотошными, но зверствовать не стали. Мне позволили звякнуть Фрицу и предупредить, чтобы домой меня не ждали. Шаг вполне гуманный. Трудно предугадать, какой номер отколол бы Фриц, если бы сразу после внезапного исчезновения Вульфа Столкнулся еще и с моим отсутствием. Я попросил его связаться с Натаниэлем Паркером, единственным адвокатом общества, которого Вульф иногда терпел за обедом. Однако из этой затеи ничего не вышло, так как Паркер уехал на уикенд. Добравшись, наконец, до койки, я уснул мертвым сном через 10 секунд после того, как привалился головой к подушке, изготовленной из моих брюк завернутых в мою же рубашку. Кстати, именно благодаря брюкам, а вернее пиджаку и жилету, составлявшими с брюками единый ансамбль, мое пребывание в тюрьме оказалось более приятным, чем могло бы быть. Я проспал примерно половину желаемого времени, когда мои барабанные перепонки задребезжали от адского грохота. Приподняв гудящую голову, я разлепил глаза. На койке напротив, на таком приличном удалении, что мне пришлось бы вытянуть руку, чтобы дотронуться до него, сидел мой сокамерник, широкоплечий, дети примерно моего возраста или чуть старше, с копной взъерошенных черных волос. Он только очнулся от сладкого сна и теперь позевывал. «Что за бардак?» — прохрипел я. «Побег, что ли?» «Через десять минут завтрака и построения ответил он, опуская ноги в носках на пол. «Идиотское правило!» «Придурки!» — согласился я и, извернувшись, сел на край койки. Шагнув к стулу, на котором была развешана его одежда, черноволосый мимоходом взглянул на мой стул и остановился, приметив пиджак с жилетом. Он уважительно потрогал лацканы, полюбовался подкладкой, и воздал должное петлям. Затем, ни слова не говоря, в два шага вернулся на свою половину и принялся одеваться. Я последовал его примеру. — А где мы умываемся? — поинтересовался я. — После завтрака! — ответила Если будешь настаивать. По другую сторону за решетчиной двери появился надзиратель, крутанул что-то, и дверь открылась. «Погоди минутку, Уилкс!» — попросил мой сокамерник и повернулся ко мне. «Тебя вы потрошили?» «Естественно. Это современная тюрьма. Яичница с беконом устроит. Как раз то, что надо. Гренки пшеничные или ржаные?» «Пшеничные. У нас одинаковые вкусы. Удвой заказ, Уилкс. Все вдвойне». «Как скажете!» С расстановкой произнес наш тюремщик и вышел. Мой новоиспеченный приятель, заправляя галстук под воротничок рубашки, добавил. — От поверки и построения отделаться не удается, но бурду можно не жрать. Позавтракаем в камере, здесь спокойно. — Воистину человек человеку друг, — с чувством сказал я. — Расплачусь за наш завтрак, как только заполучу назад свой бумажник. — Эрунда! — отмахнулся мой благодетель. На перекличке и построении случай почесать языки не представилось. Всего нас набралось человек сорок, разношерстная довольно публика и отнюдь не ангельского толка. Аромата тюремного завтрака в сочетании с дезинфицирующим средством хватило бы с лихвой, чтобы объяснить тоскливые выражения, застывшие на перекошенных рожах, которые не стали симпатичнее от заточения. Поэтому мы с соседом облегченно вздохнули, когда возвратились в нашу уютную камеру. Мы успели вымыть руки и физиономии, а мой новый приятель даже почистить зубы, когда принесли еду на большом чистом алюминиевом подносе. Поданный нам завтрак Фритц посчитал бы несъедобным, но по сравнению с местным рационом запах которого мои ноздри позабудут нескоро, нам устроили настоящий пир. Поскольку сосед заказал все в двойном количестве, нам досталось два экземпляра газет. Еще не прикоснувшись к апельсиновому соку, он вцепился в свой номер и, не удостоив передовую даже мимолетным взглядом, сразу погрузился в спортивную хронику. Закончив смаковать предстоящие соревнования, он пригубил сок и спросил, «Лошадками не интересуешься?» «Не особенно», — признался я. «Но мне нравится, как ты выражаешься. Приятно пообщаться с культурным человеком». Он метнул в меня взгляд, преисполненный подозрительности но, увидев мое открытое и честное лицо, успокоился. «Не мудрено, судя по твоему гардеробу. Мы сидели на стульях, разделяемые крохотным деревянным столиком, особых неудобств не испытывали если не считать того, что некуда было поместить развернутую газету. Нойсокамерник расстелил свой выпуск на койке и продолжал штудировать спортивную полосу, пока усердно поглощал завтрак. Я же довольствовался собственным коленом, пристроив газету на нем передовицей кверху. На фотографии миссис Рэкхем смотрелась лучше, чем при жизни. Чертовская несправедливость имена Вульфа и вашего покорного слуги красовались в заголовках под отчетом об убийстве, занимавшим целые три колонки. Я перевел взгляд ниже и тут же последовал совету продолжить чтение на четвертой странице, где поместили остальные фотографии. Вульф выглядел, как ему и полагалось, раздутым мыльным пузырем. Моё же изображение просто потрясало. По соседству оказался снимок, до бермана пинчера застывшего по стойке смирно подпись свидетельствовала что это геба в чем я сильно сомневался в материале про нас с вульфом основное внимание уделялось его внезапному исчезновению из города и уходу из бизнеса а также тому что я оказался на месте преступления и был арестован как важный свидетель газет напечатала так Эксклюзивное интервью с Марко Вукчичем, данное им Лону Койну. Готов ставить не меньше десяти против одного, что ловкий прохвост воспользовался моим именем, чтобы проникнуть к марко Расправившись завтраком, в том числе и с кофе, который оказался на удивление приличным, я настолько увлекся чтением, что даже не заметил, как мой товарищ, насытившись спортивными новостями, перекинулся на уголовную хронику. Вдруг у меня появилось неясное чувство, будто я стал объектом самого пристального изучения. И оно не обманывало. Сосед откровенно посматривал то на меня, то на четвертую страницу. — Потрясающе похоже, да? — ухмыльнулся я. — Хотя не думаю, что это та самая собака. Я, правда, не эксперт, но Геба не такая тощая, как эта тварь. В его взгляде появилось новое выражение, и отнюдь не самое дружеское. — Так ты, значит, и есть маленький Арчи Нира Вульфа? — Был, — отмахнулся я. — Читай внимательнее. Кажется, теперь я уже свой собственный маленький Арчи. — Значит, я заплатил за завтрак легавого? — Ничего подобного. Разве я не сказал, что расплачусь сам, как только заполучу назад бумажник?» «Ни за что бы не поверил!» — потряс он головой. «Такой шикарный костюмчик! Я-то думал, тебя зацапали во время облавы! Проклятые фараоны совсем озверели? Хватают всех подряд! Потрясающе! В каталажке встречаю такого разодетого парня! И на тебе, фараон!» «Строго говоря, я не фараон?» Он уязвил меня до глубины души. Я частный сыщик. Я говорил, что мне нравится, как ты выражаешься, но тебе изменило чувство меры. Я подметил, что ты человек культурный, и это должно было меня сразу насторожить. Образованные люди редко попадают в тюрягу. А вот фараоны в наши дни пошли вполне себе культурные. Меня сюда засадили, поскольку подозревают, в утаивании важных сведений об убийстве. И зря. Хотя этот трюк стар, как мир, они на него пошли. Ошибка не в том, что тебя ко мне подсадили. Им не впервой попадать в просак просто ты перестарался, когда ни с того ни с сего купил мне завтрак. Тогда-то я и начал соображать». Он вскочил на ноги. Набычился и обжег меня свирепым взглядом. — но держись, Трепло! Сейчас я тебя по стенке размажу! — За что? — Чтобы проучить тебя! — По-твоему, я подсадная утка? — Чушь собачья! Не строй себя обиженного! Ты меня обозвал? Я тебя! Мы квиты! Давай начнем заново! Но он оказался слишком обидчивым, чтобы помириться так быстро. Кулак он, правда, разжал, а потом... Испепелив меня напоследок взглядом, устроился на койке с газетой. Лежал он лицом к коридору, так что света ему вполне хватало, и вскоре я последовал его примеру, подложив под голову вместо подушки свернутое одеяло, поверх которого на всякий случай расстелил носовой платок. В течение двух часов и десяти минут на обеих койках царило молчание. Это мне известно доподлинно, так как, приняв горизонтальное положение, я взглянул на часы, чтобы прикинуть, сколько мне еще ждать, пока не появится Паркер с ломом и не вызволит меня отсюда. Тогда было двадцать минут десятого. Когда же я в очередной раз прочитал газет от первой полосы до последней и в двадцатый раз посмотрел на циферблат, стрелки показывали одиннадцать тридцать. И тут он внезапно заговорил. «Послушай, Гудвин, а что ты теперь собираешься делать?» От неожиданности газета выскользнула из моих рук на пол. «Не знаю. Может, схрапну чуток?» «Я не имею в виду сию минуту, а вообще... Есть кому о тебе позаботиться?» «Да. И на его месте я бы поторопился. Весьма дорогой адвокат по фамилии Паркер». «И что потом?» «Вернусь домой и залезу в ванну». «А потом?» Почищу зубы и побреюсь. Ну а потом...» Я повернул голову и уставился на него. «Что-то ты слишком настойчив. К чему ты клонишь?» «Ни к чему я не клоню», — ответил он, все еще лежа на спине. И я заметил, что в профиль он слегка напоминает профсоюзного лидера Джона Эль Льюиса, только значительно моложе. «Просто подумал!» — Раз Нировольф сгинул, то ты остался без работы. — Что? Разве и подумать ничего нельзя? — Нет, почему же? Думай себе на здоровье. — Я немного о тебе наслышан. После непродолжительного молчания заявил он. — Что ты за человек? — О, я тоже мыслитель и тоже культурный. По алгебре всегда имел пятерки. Сплю, как сурок. «Честный, честолюбивый, одним словом, славный малый». «Похоже, в своем деле ты собаку съел». «Что верно, то верно. В радиусе десяти миль от Тайм-сквер сбросить меня с хвоста можно, только если завязать мне глаза. А какие еще требования предъявляются к соискателю работы, которую ты хочешь предложить?» Он пропустил мой вопрос мимо ушей и начал с другого конца. «Моя фамилия? Кристи. Макс Кристи. Слышал обо мне?» «Если я что и слышал, то помнил крайне смутно, но задевать его самолюбие смысла не было». «Макс Кристи?» — вылупился я. «Да брось ты!» «Я так и думал. Я в Нью-Йорке всего пару лет, но скажу без бахвальства, что известность приобрел довольно быстро». «Сколько тебе платил Вольф?» «Мне неловко», — вяло запротестовал я. «Не хотелось бы, чтобы это просочилось в газеты. Меня обеспечивали питанием, и я поднакопил ценных бумаг, я с готовностью...» Шаги в коридоре затихли перед нашей дверью, и послышался голос надзирателя. «Мистер Крести, вас ждут внизу, в офисе» мой собеседник и ухом не повел зайди минут через десять уилкс сказала я занят я поспешил засвидетельствовать это выкрикнув у нас совещание уилкс но мне кажется вас выпускают должно быть возвращайся через десять минут уилкс удалился бормоча себе под нос кристи возобновил беседу «Так ты говорил, да, что с готовностью выслушаю любое предложение, но меньше чем на пятьдесят тысяч в год не соглашусь». «Я не шучу, Гудвин». «Я тоже». «Чушь! Тебе такие деньги в жизни не снились?» Он повернул голову и буравил меня взглядом. «В любом случае, речь идет не о том, сколько тысяч в год тебе положат. Только не в нашем бизнесе». «В каком бизнесе?» «Которым я занимаюсь». «Как?» «Я сказал, меня зовут Макс Кристи. Так что тебе еще надо? Вот, например, почему я здесь? Вчера меня замели по ошибке во время облавы. Однако я бы и часа здесь не провел, если бы не воскресенье. Да к тому же еще и пасхальное. Но сейчас...» Он взглянул на часы. «Сейчас еще нет и полудня, а меня уже выпускают». «Наша организация всесильна. Для такого человека, как ты, у нас найдется подходящая работенка. Как только начнешь, перед тобой откроются любые возможности. Конечно, учитывая твой сомнительный послужной список, на это потребуется время. Придется повкалывать на совесть. Но жалованье ты заломил совершенно нереальное. Во всяком случае, пока идет испытательный срок. Зато потом...» «Все будет в твоих руках. Если придешься ко двору, перед тобой все двери откроются. Я уже не говорю о подоходном налоге». «А что там с подоходным налогом?» «Суди сам. Допустим, Вульф платил тебе тридцать тысяч в год, чего, конечно, и в помине не было. Задумывался ли ты хоть раз о подоходном налоге?» «Нет. Его высчитывали из твоего жалования». Ты никогда о нем и не вспоминал. В нашем же бизнесе ты сам решаешь, как с ним поступить. Например, ты не собираешься конфликтовать с законом и хочешь играть честно, но при этом не желаешь, чтобы тебя обдирали, как липку. Так сам решай, как быть с налогом». Кристи приподнялся и сел на край койки. «Послушай, Гудвин, пользуясь случаем, хочу сделать тебе предложение». Я вот лежал тут, читал про тебя и вдруг подумал. Вот есть парень подходящего возраста, знающий дело, не неженатый, толковый, разбирается в людях, знаком с кучей фараонов, много лет был частным сыщиком. Что, если он откликнется на отдельное предложение? Ведь он только что лишился работы, по уши запутался в деле об убийстве в Эстчестере и, возможно, нуждается в помощи. Вот о чем я подумал, а потом решил. Почему бы не спросить его самого? Гарантировать я ничего, конечно, не могу, особенно если на тебя навесят убийство. А если тебе сейчас нужна помощь, или когда-нибудь потом ты захочешь испробовать себя в деле, то вот он я, Макс Кристи, всегда готов замолвить за тебя словечко. Если ты... Он замолк, прислушиваясь к звуку шагов. — Вас требует, мистер Кристи! — донесся из-за двери голос Уилкса. — Я сказал им, что вы заняты, но они настаивают. Сейчас за вами пришлют. — Ладно, Уилкс, иду! — мой сокамерник встал на ноги. — Так что скажешь, Гудвин? — Спасибо за любезное предложение! — улыбнулся я. Уилкс, открыв дверь, стоял в проеме, так что я попридержал язык. Вот выйду отсюда, немного очухаюсь, и тогда буду лучше знать, что творится вокруг. Я поднялся на ноги. — Как с тобой связаться? — Лучше всего по телефону. — Черчилль, 5-3-2-3-2. Бываю я там, правда, нечасто, но мне быстро передадут. Запиши номер. — Запомню. Я пожал протянутую руку. Рад был познакомиться. — Куда выслать чек за завтрак? — Брось. Мне было приятно. Надеюсь, еще увидимся. Вышел он как президент корпорации, собирающейся приветствовать высокопоставленного гостя. Уилкс почтительно придерживал дверь. Я уселся на койку, размышляя о том, что Макс Кристи сделал Арчи Гудвину чертовски заманчивое предложение. Но куда, черт возьми, запропастился Паркер? В тюрьме... Быстро становишься нетерпеливым.